Глава тринадцатая. Гуров и Кричко вышли из душного, наполненного крепким трубочным дымом помещения, в тамбур с охранниками. Шатен ждал их, и, пока они одевались, притворно посетовал. «Зря вы от водочки и от угощения отказались. Нигде таких пирогов с грибами, как у нас, больше не отведаете? Не знаю, какие у вас тут пироги, но у моей Наталии пироги вдвое вкуснее ваших будут» потому как все продукты на честные деньги куплены», — ответил Станислав и сердито покосился на Темникова. «И уйди ты от греха! Не нравишься ты мне!» «Пойдем, Станислав Васильевич», — потянул Кричко к выходу Гуров. «Нам нужно еще Дмитрия найти». «Он в зале сидит, шоу смотрит», — ехидным тоном проговорил Шатен. «Могу проводить?» «Иди уж, черт рыжий», — согласился Кричко. «Я не рыжий, я шатен», — обиженно ответил Темников и провел ладонью по напомаженным волосам. «Следуйте за мной». Он повел Гурова и Кричко по тому же самому коридору, по которому они и пришли сюда, свернул направо и стал спускаться вниз по лесенке. Лестницу от основного зала отделяли плотные из красного бархата шторы, но уже тут, на входе, была слышна музыка. Не дискотечная, дребезжащая-звенящая, а медленная, инструментальная, навевающая ностальгические мысли, желание выпить что-нибудь крепкое и забыться, унестись в прошлое, в юность, подальше от всех жизненных проблем. Дмитрий сидел за столиком в самом дальнем углу полутемного зала и, подперев рукой голову, смотрел на разворачивающиеся на подиуме шоу, где пока еще условно одетая в нечто прозрачное девица вертела бедрами в такт музыки. Рядом с лейтенантом стоял стакан с какой-то светлой жидкостью. «Мы смотрим, ты тут уже освоился!» — хлопнул парни по плечу Станислав. Семашка вздрогнул на что ты так засмотрелся что даже вокруг себя никого не замечаешь крючко подмигнул лейтенанту смотри узнает мария какие ты заведения посещаешь так и смотреть в твою сторону не будет рассмеялся он это и есть Веста!» кивком оказался машка на девицу на подиуме она меня и провелела сюда надо же и как тебе лейтенант удалось так быстро наладить контакт с этой девицей Восхищенно покрутил головой Кричко, усаживаясь рядом с Гуровым возле Дмитрия за столик. «Я ее на черном входе перехватил», — признался Симашка. «Даже не знал, кто она такая. Спросил, знает ли она Весту. Оказалось, это она и есть. Случайно совпала Повезло, наверное», — пожал молодой оперативник плечами. «Так что же, она сразу и согласилась с тобой поговорить. Ну ты силен, Дмитрий!» «Девушки к твоим ногам прямо так и падают!» — поддразнил Кричко Симашка. «Ничего и не сразу!» — обиженным тоном ответил лейтенант. «Она даже хотела охранника позвать, но я сказал, что я от Яны Вершинина, и это он дал мне номер ее телефона. Сказал, что я из частного сыскного агентства, и меня я нанял, чтобы я нашел того, кто убил Татьяну. Она и согласилась со мной поговорить, даже вот сюда провела». Обычно у них так не разрешают делать, но для меня почему-то сделали исключение. Веста даже удивилась, когда охранник сам предложил меня внутрь провести. Он, наверное, подумал, что я ее клиент. — Ага, подумал, и в обход начальства пригласил тебя в закрытый клуб. — Покивал, Лев Иванович. — Ты еще только к черному ходу подошел, а тебя уже как мента вычислили. Так что не думай, что эта Веста просто за красивые твои глазки согласилась поговорить. Наверняка ей добро дали сверху. — Как так вычислили? — ошарашенно проговорил Дмитрий. — Я ведь удостоверением не махал и вообще аккуратно себя вел. Незаметно проверил, не следит ли кто. — Да тут уйма камер понатыкана, по всему периметру. Мы с Львом Ивановичем только к двери подошли, а нас уже ждали. Так что не удивлюсь, если они нас засекли еще тогда, когда мы тут обстановку проверяли и целый час по округе топтались. Да. Россия, наглядя на подиум, где танцевала Веста, вздохнул Гуров. «В девяностые было все намного проще. Вот тебе бородки с пистолетами, и их нужно ловить. А сегодня все бандюки, пользуясь высокими технологиями, проворачивают свои темные делишки через интернет. И попробуй докажи, где у них заканчивается легальный бизнес, и где начинается криминал. Нет, раньше проще было». — Это, Лев Иванович, музыка обо всем виновата, — предположил Кричко. — В чем виновата? — не понял Гуров. — В ностальгических твоих мыслях виновата, — пояснил Станислав. — Обстановка в этом клубе очень уж о тех днях напоминает. Не находишь? Лев Иванович огляделся и, соглашаясь с напарником, кивнул. — Так что вам кисец сказал-то? — нетерпеливым голосом спросил Дмитрий, переводя взгляд с Кричко на Гурова и обратно. «Что-то вы ничего не рассказываете». «А чего тут рассказывать?» — усмехнулся Лев Иванович. «Посидели, поговорили. Кисет клянется, что его люди тут не при делах. советуют покопаться в прошлом Татьяны». «Совет дельный, если учитывать, что он рассказал нам», — добавил Кричко. «Это у тебя что в стакане?» — спросил он у Дмитрия. «Минералка», — ответил лейтенант. «Бесплатно, за счет заведения». «Так что он, Кесет, все-таки рассказал, что навело вас на мысль покопаться в прошлом Вершининой?» «А вот пусть тебе Лев Иванович расскажет, а я пойду тоже себе стаканчик минералочки закажу, заодно спрошу, где у них тут комнаты деликатные». Кричко встал и направился к освещенной разноцветными огнями барной стойке. По словам Чернова, перед тем, как пропасть с горизонтов его людей, бдительно присматривающих за эскортницами, Татьяна сопровождала какого-то клиента на деловую встречу. Кто сей клиент и где была встреча, он говорить отказывается. Но, со слов бизнесмена, Чернов поведал о странном поведении лисы Татьяны перед тем, как она сбежала. «Поначалу все шло прекрасно, но в какой-то момент она, по всей видимости, кого-то увидела среди посетителей ресторана и заволновалась». Стала невнимательной, рассеянной, все время куда-то смотрела, оглядывалась. А потом отпросилась в данскую комнату и сбежала. «И правда странно», — согласился Симашка. «Похоже, что она действительно кого-то испугалась и решила спрятаться. Татьяна, я так думаю, и не собиралась по-настоящему лечиться в клинике. Она ведь сразу, как только поняла, что Ян в нее втюрился, стала просить его, чтобы он доставал и приносил ей наркотики. Интересно». А почему, собственно, его в этой клинике никто не проверял, что он приносит с собой?» Гуров пожал плечами. «Я так понял, по рассказу Вершинина, что заведение, куда он определил на лечение Татьяну, было частное. Тем более, что она легла туда по своему желанию. Никто и думать не думал, что дело так повернется. И добровольно легшая в лечебное заведение пациентка будет втихую что-то себе колоть или нюхать. Организм у девушки крепкий, здоровый». И если не перегибать с дозировкой, то принимать наркотики без особого ущерба здоровью можно очень долгое время. И прятать следы от уколов от врачей и медсестер тоже можно запросто. Татьяна, судя по всему, была не глупой женщиной. Если это так, — начал рассуждать Симашка, — то время, когда она стала утрачивать контроль над собой, принимать наркотики без меры, можно связать с тем, что тот, кого она боялась, нашел ее. Татьяна растерялась, испугалась и, не зная, что ей предпринять, пустилась во все тяжкие». «Может, оно и так», — задумчиво пробормотал Лев Иванович. «Но все это пока что только догадки, а нам нужна истина». «А выяснить мы ее сможем только тогда», — за столик сел Кричко с бутылкой минеральной воды Боржоми. «Когда переговорим со всеми, кто общался с Татьяной незадолго до ее смерти». «Так с ней многие, наверное, общались», — предположил Дмитрий. Татьяна Вершинина была популярной личностью. «Кстати, я вот что вспомнил». Семашка вдруг оживился. «Когда я читал распечатку с телефона Вершининой, в которой перечисляются номера телефонов, с которых звонили на ее мобильник в течение последнего месяца, включая и день перед ее смертью, то я обратил внимание на один номер явно не московского оператора. Звонок с этого номера телефона в день убийства был один, входящий. Звонили, если я не ошибаюсь, в 17.25». Но отвечать она на звонок не стала. Тогда я посмотрел звонки с этого номера телефона в предыдущие дни. В течение месяца с него ей звонили, наверное, раз 10-12. Точно не считал. Но ответила она на эти звонки только один раз. В пометке сказано, что оператор этого номера находится в Рязанской области. «Может, кто-то из родственников звонил?» — пожал плечами Гуров. «Есть же у нее родители, в конце концов, и сама она родом с Рязанских краев». «Наверняка есть. Но вот почему она с ними не хотела общаться? Вот вопрос. Если были какие-то семейные проблемы, то, может быть, ниточка к ним и тянется?» Семашка вопросительно посмотрел на Кричко и Гурова. «И еще вопрос. Куда же все-таки девался телефон Вершининой? Его ведь никто так и не нашел». «Да...» — задумчиво протянул Кричко. «Вопросы, вопросы, вопросы...» Музыка умолкла, и девушка стала спускаться с подиума в зал. Была она уже без своей прозрачной накидки, но хотя бы частично одетая. «По-моему, Веста уже закончила свое выступление», — заметил Лев Иванович. «Давай-ка, Станислав, пересядем, чтобы не смущать девушку. Пусть Дмитрий с ней один на один побеседует». Ха -ха, смутишь ее, как же!» — усмехнулся лейтенант. «У Весты язычок такой, что опасная бритва позавидует». Но Гуров и Кричко все же перешли за другой столик. Зал был больше, чем наполовину, пустой. Девушки-официантки, на которых из одежды были только переднички, расписанные в стиле гжель и маленькие кокошники, стояли у барной стойки и щебетали с барменом, не забывая поглядывать и в зал. К ним подошел Шатен и что-то сказал. Одна из девушек, высокая блондинка, кивнула, сделала книксон и направилась к столику оперативников. «Вам что-нибудь принести?» — с улыбкой спросила она полковников. «Заказ за счет заведения? Вот, возьмите, пожалуйста, меню, а я через минутку к вам подойду». Девица снова сделала к Никсон и как бы ненароком приподняла края своего фартука. Потом развернулась и, сверкая в полутьме белыми пятнами ягодиц, направилась к барной стойке. За ее действиями наблюдали и бармен, и оставшиеся возле стойки девушки, с лица которых, словно приклеенные, не сходили улыбки. Подошедшая к ним девица что-то им тихо сказала, и все прыснули со смеху, но шатен цикнул на них, и они тут же сделались серьезными, если не сказать испуганными. «Может, чего-нибудь пожуем?» Гуров открыл меню и стал читать. «Закуски, кулебяка с судаком, икра белужья». «Капуста квашеная с брусникой и яблоками, салат русский с сельдью, паштет из гусиной печени с яйцами пашот». «Лев Иванович, не надо измываться! Есть-то хочется!» — простонал Кричко. «Так я же и предлагаю поесть, только не за счет заведения. Заплатим, как положено». «А, ладно, давай закажем кулебяку и чай. Ценник у них наверняка под потолок». «Да нет, нормальные цены, как и везде по Москве». «А ты много где бывал?» — с ехидством спросил Кричко. «Нет, я мало где бывала Это у меня жене на всяких корпоративах и днях рождениях, юбилеях, нередко в ресторанах отмечаемых случается бывать. Она меня давно куда-нибудь поужинать зовет, но сам ведь знаешь, с нашей работой». К ним подошла все та же официантка-блондиночка, и Гуров заказал ей кулебяки с судаком и чай. «Водочки-селедочки не желаете?» — с ехидством спросила девица. «Желаем отшлепать тебя, да так, чтобы отбить всякую охоту в этаком заведении работать. Брысь отсюда!» Не выдержав наглости девицы, цыкнул на нее Гуров. «Смотри, а то Шатену пожалуемся на тебя за приставание!» — шутливо пригрозил Кричко. «Фи, подумаешь!» — фыркнула официантка. «Я ведь вежливо вас спросила». «Она ушла». А Гуров, задумчиво глядя ей вслед, сказал Кричко. «Слушай, я вот о чем подумал. Надо бы нам с тобой завтра уточнить, по какому адресу Татьяна Вершинина, или как там ее девичья фамилия, Кроваева, в этом своем Михайлове была зарегистрирована. Предыдущее следствие не стало заморачиваться такое, с ее точки зрения, мелочью. Узнали город, из которого она в столицу прибыла, на том и успокоились. Надо бы связаться с ее родственниками». Как я понял, хранить ее из родного города никто не приезжал. «Сейчас все через госуслуги можно узнать», — напомнил Кричко. «Надежно и быстро. Давай я утром сразу к ним в офис заеду и все узнаю. А я завтра хочу все-таки с фотографом, итальянцем этим, встретиться и поговорить». «Ну, тогда Дмитрий пускай на себя берет распечатку телефонных звонков. Нужно же узнать...» — Кричко замолчал. К их столику подошла уже другая, черноволосая, официантка, постарше первой, и принесла им заказ. Целых шесть небольшого размера кулебяк и средних размеров пузатый чайничек с чаем. э счет, пожалуйста, нам принесите!» — попросил ее Станислав. «Все за счет заведения». Серьезным тоном ответила девица и собиралась уже отойти, но Гуров остановил ее. «Девушка, а что у вас тут еще за счет заведения?» «Если я попрошу вас с нами посидеть и ответить на пару вопросов, это тоже будет за счет заведения». Гуров улыбнулся. «Общение с клиентами оплачивается самими клиентами». Оглянувшись по сторонам и улыбнувшись Льву Ивановичу, ответила девушка. «И какова такса за беседу?» «Смотря какая беседа». игрива покрутила кистью девица. «Всего несколько вопросов, и мы вас отпустим». «Пять баксов за вопрос». Нагло заявила чернявенькая. «Ну и дерете вы тут с клиентов!» — удивился Кричко. «Ладно», — добродушно согласился Гуров. «Согласна на пять, но вопросы я задаю прямо сейчас». «Сейчас?» — девушка растерялась и, отвернувшись, посмотрела на Шатена, который все так же стоял у барной стойки и наблюдал за ними издалека. Поймав вопросительный взгляд девицы, он кивнул ей, и тогда она нехотя присела на стол рядом с оперативниками и вздохнула. «Спрашивайте уже». «Вы знали лису девушку, которая тут работала года полтора назад?» — спросил Гуров. «Знала, но плохо», — ответила официантка. «Когда я пришла сюда, а это было два года назад, она уже не работала в самом клубе, была в эскорте. Но сюда заходила практически каждый вечер. Почти всегда одна, хотя несколько раз приходила и с каким-то мужиком. Видно было, что он старше ее лет на 10-15. Я потом спрашивала про него у наших девчонок. «Оказалось, что это она за него потом и замуж вышла. Говорили, что она в модели выбилась и даже популярной стала. Повезло ей?» — с завистью добавила девушка. горов и Кричко переглянулись. но «Ну, <coughs> не очень-то ей и повезло», — откашлившись, ответил Станислав. «Полгода назад ее убили. Вы разве не слышали об этом?» «Нет», — испуганно замотала головой девушка. «У нас тут все очень строго» возит на работу и с работы на автобусе, а из общаги выпускают только в магазины, и то под охраной». «Ой!» Она приложила пальцы к губам. «Только вы никому не говорите, что я вам это сказала, иначе мне попадет». «Мы это не скажем», — пообещал Кричко. «Но вы уверены, что тут в столиках нет жучков?» «Блин, я не знаю, может, я уже пойду, а?» Было видно, что девушка всерьез напугана. «Не бойтесь, мысли что, будем справляться о вас время от времени», — повысил голос Гуров. «И если с вами что-то случится, то лавочку эту, несмотря ни на какие связи, разнесут к ядрене фене. Так что говорите, не бойтесь». «Лиса тоже в общежитии жила вместе с другими или в другом месте?» «Она жила на квартире, как я слышала. Девушкам, которые в элит-эскорте работали, квартиры где-то в центре города снимали». «Не помню точно, но, кажется, в районе Александровского сада. Они там в квартире по двое-трое жили. Но кто с Лисой жил, я не знаю. Может, Веста знает?» Девушка махнула рукой в сторону столика, где Веста разговаривала с Дмитрием. «Тогда еще один вопрос, и мы вас отпустим», — сказал Кричко. «Никто из девушек, когда заходил разговор об эскортницах, а я так думаю, что наверняка вы эту тему обсуждали между собой». Черноволосая кивнула, и Станислав закончил свой вопрос. «Никто из них не рассказывал о случаях насилия над девушками или угрозах в адрес кого-нибудь из них?» «Нет, такого не припомню». Нерешительно и покосившись на столик, ответила девушка. «К нам в клуб люди приличные приходят, чьи хорошие дают, и нас не обижают». Затараторила она выученную фразу. И вообще, тут обо всех девушках заботятся и охраняют их от всяких там посягательств. Вот даже в магазин с охраной ходим. Я вам уже говорила. Ладно, ладно. Остановил девицу Гуров. Вот вам обещанные пятнадцать долларов за три вопроса. Четыре. Девица посмотрела в глаза Гурову и пояснила. Вопросов было четыре. Вы спрашивали, не слышала ли я, что Лиса убили? Тх, грамотная, да? Усмехнулся Кричко, добавляя еще пять долларов к баксам Гурова. «Деньги считать умеешь. Не глупая вроде девушка, а в такое заведение попала». «А вы меня не стыдите». Девица спрятала деньги в кармашек фартука и встала. «Дочь свою воспитывайте, а я как-нибудь сама со своей жизнью разберусь». Девица, виляя задом, удалилась, а Гуров, посмотрев на нее, с горестным видом покачал головой. Сами себя в руки бандитов отдают, а потом трясутся от страха и сетуют на жизнь. А ведь такие красивые девушки могли бы замуж выйти за хороших парней, детей нарожать, карьеру сделать, открыть свой бизнес. Ть, да что угодно. Вариантов сейчас море для честной и хорошей жизни. А вот ведь как получается. Станислав молча согласился с другом. Они принялись за еду. Минут через пять к ним подсел Дмитрий. «Это Веста с меня за сведения все деньги, что вы мне давали, вытянула». Фу! «А ты как думал?» — хмыкнул Кричко. «Ну, хоть не зря отдал-то». «Не зря», — улыбнулся Симашка. «Она мне много чего о Лисе Оказывается, она с ней в общаге в одной комнате жила еще до того, как Лису в эскорт перевели и в отдельную квартиру поселили». «Ладно, ты нам все, как отсюда выйдем, расскажешь», — ответил Гуров. «А пока вот тебе кулебяка. Ешь. Чай вот только некуда налить». «Ладно, я так пожую, в сухомятку. Воды и так напился уже». Дмитрий начал было жевать пирог, как тут, возле них, словно привидение, возник шатен. И, поставив на стол перед Симашко еще одну чайную чашку, сказал, широко улыбаясь. «Даже не думайте платить. Я ведь сказал, что вы у меня сегодня в гостях». «Послушай, шатен». Обратился к нему Станислав, прищурив один глаз. «Откуда все-таки ваши девочки наркотики-то берут?» Шатен, не переставая улыбаться, ответил. «Да кто их знает, проказнец? За ними глаз да глаз нужен. Но мы стараемся». Темников указал рукой на официанток и на двух девиц, что под музыку крутились возле шестов. «Можете сами убедиться». «Все, кто сейчас на рабочем месте, трезвые и чистые в смысле употребления запрещенных веществ. Где-то вне работы добывают. А уж где?» Он пожал плечами. «Ладно, иди, не мельтеши тут!» — махнул рукой Кричко. «Поверим тебе на слово. А вот за пироги мы все равно заплатим. Нечего нам тут взятки кулебяками раздавать!» — сказал он как можно громче. Темников, выражая недовольство словам Станислава, поморщился и отошел от столика оперативников. «Терпеть таких типов не могу», — нахмурился Станислав, наблюдая, как Шатен, проходя между столиками, здоровается с посетителями. «Ну, тогда, Дмитрий, забирай оставшийся пирог, да и пойдемте отсюда. Что нам тут делать? Все, что хотели, узнали». Похлопал лейтенанта по спине Гуров и поднялся из-за стола. «Нет, не все». Встал Исимашка. «Нужно бы узнать, где сейчас они девушку по имени Богдана держат. Веста сказала, что Богдана жила в одной квартире с Татьяной и якобы видела ее с кем-то в день ее убийства». «Так что же ты молчал? Надо было с этой новости и начинать, как только к нам подошел». Укорил молодого оперативника Гуров. «Лев Иванович, вы же сами сказали, чтобы я потом, когда выйдем, все рассказал». «Так ведь я же не знал, что у тебя такой ценный свидетель наметился». — Ну, ценно она свидетель или нет, это еще решать рано, — возразил Кричко. — А вот если мы отсюда бы успели выйти... Впрочем, Лев Иванович, иди-ка сам с Шатеном поговори на эту тему, а то я не могу. Меня только от его вида тошнить начинает. — Ладно, ждите меня у входа. Гуров отправился к барной стойке, где стоял Шатен, а Дмитрий и Кричко, выложив на стол оплату за заказ, отправились в сторону выхода из зала. Стоя возле занавесей, что прикрывали вход в основной зал, Кричко и Симашко наблюдали за тем, как Гуров о чем-то беседует с Шатеном. Судя по выражению лица Темникова, разговор ему не очень нравился. Он даже качал головой, не желая выполнять просьбу Гурова. Но потом он все-таки сдался и пригласил Льва Ивановича следовать за ним. Они вошли в какую-то дверь по ту сторону барной стойки. «Куда это он его повел?» — нахмурился Дмитрий. «Позвонить пошли». «Тут музыка так громко играет, что говорить по телефону бесполезно», — ответил Кричко. Он оказался прав. Через три минуты Гуров и Шатан вышли, и полковник, кивнув директору стрип-клуба, направился к Кричко и Симашко. «Договорились на завтра после трех дня. Я подъеду к клубу, меня встретит Титамир, и на своей машине отвезет к этой Богдане. Пришлось у кисета добро запрашивать». Такие дела, как разговор с полицией, тут только с его разрешения позволены. — Хоть что-то, — проворчал Кричко. — Давайте уже по домам. Время! — он глянул на часы. — Одиннадцатый час. Одевшись, все вышли из душного здания на прохладный декабрьский воздух. — Хорошо-то как дышится! — глубоко вдохнул морозный воздух Дмитрий. — Свежо! А, а главное, всякой гадостью не пахнет, как там! — кивнул на дверь заведения Кричко. Они дошли до стоянки, на которой оставили свою машину, и остановились. Гуров нажал на кнопку на пульте и завел мотор, чтобы машина разогрелась. — Что там еще тебе, красавица Веста, напела? — поинтересовался Гуров у лейтенанта. — Не думаю, что она много болтала. У них там жучков натыкано, где только можно. — Ну, много или немного, но рассказала, как они тут с Татьяной работать начинали. Веста и Татьяна практически в одно время тут очутились. Их поэтому в одной комнате и поселили. Была у них еще одна соседка, но она сильно уж на наркотики подсела и... В общем, куда-то ее выселили за ненадностью О прошлом Лисы, а Татьяна сразу стала так себя называть, она знала немного. Веста ни разу не видела и паспорта девушки. Где-то она его все-таки прятала. Обычно у всех девочек паспорт забирают. А вот ее приняли так, не глядя в паспорт. «Тоже вопрос. Почему?» «А кто у них тут заведует? Паспортным столом!» Усмехнулся Кричко. «Не узнавал!» «Титамир!» — ответил симашка «Все документы хранятся у него. это Веста точно знает. Он и девушек сам отбирает. На профпригодность, так сказать». «Вот у него я завтра и поинтересуюсь. Отчего они ее не зарегистрировали у себя?» — пообещал Лев Иванович. «Давай, Дмитрий, садись в машину, и по дороге расскажешь, что не успел». «Всех по домам», — уточнил он. Когда машина тронулась, Семашка, сидевший на заднем сиденье, снова начал рассказывать. «Так вот, лиса в начале своей карьеры спиртное даже в рот не брала, а про наркотики так и вообще не хотела слышать. Все началось после того, как она в первый же вечер произвела фурор на подиуме, выступив со своей сольной программой. Народ на нее повалил валом». Завсегда-то рассказали о ней своим знакомым. Ну и прибыль в клуб потекла рекой. Лиссу даже по два выхода за вечер отрабатывала. Причем программы по пластике и теме были совершенно разные. Мужчины просто балдели от нее. Вот тогда-то Шатен и попросил одного из клиентов напоить Лиссу. Он хотел ее специально на алкоголь, а потом и на наркотики подсадить, чтобы она даже и не думала от них уйти. Ведь она могла в любой момент задний ход дать». Благо, сам кисет ей покровительствовал. Да и паспорта ее у них не было, чтобы на коротком поводке такую звездную девушку держать. Зря он это сделал, конечно. Напоил ее. Хотя такой метод — держать в узде слишком уж независимых девиц в кисе как я понял, обычная практика. Это не я говорю, это Веста мне так сказала. По всей видимости, у Татьяны была предрасположенность к алкоголизму. «Смелая девушка, Веста, раз такие вещи говорить не боится». Удивился Кричко. «Или она, как официантка, которая к нам подходила, и которая тут уже два года работает, не знает, что весь зал прослушивается». «Знает она все. Она и меня предупредила», — ответил Симашка. «Просто надоела ей эта жизнь в кабале у Шатена до чертиков. Вот она и разоткровенничалась. Будь что будет, — говорит. В общем, по указке Кесета или по собственной инициативе, но за Татьяну здорово взялись». Она шагу не могла ступить ни вправо, ни влево. За ней все время следом ходил охранник. Поклонники у нее, конечно же, не переводились. Цветочки, драгоценности и все такое. Но титамир ее никому не разрешал трогать. «А наркотики Татьяна откуда брала? Веста не сказала?» — перебил Гуров. «Нет, этого не сказала. Говорит, что сказать этого она не может, иначе ее завтра же найдут где-нибудь в Москве-реке» но призналась, что именно она передавала Яну Вершинину дозы для Татьяны. Он ей деньги, она ему пакетики. Он к ней в общагу приходил, типа кавалер ее. Тем, кто давно в кисе работает и кому доверяют, иногда за хорошее поведение позволяют заводить на стороне интрижки. Сама же она брала наркотики у бармена, только вот где он их брал, она не знает. — А с и Веста после того, как та замуж вышла, больше не встречалась? — поинтересовался Кричко. «Нет», — твердо заявил Дмитрий. Встречаться не встречались, но созванивались не раз. По словам Татьяны, одним из условий, на которых ее отпустил кисет, было, чтобы она не приближалась к кисе и никаких контактов с теми, кто на кисета прямо или косвенно работает, не имела. Так Веста мне и сказала. А еще она сказала, что Татьяна, которая в кисе сидела на кокаине, когда вышла из клиники, где якобы лечилась, решила перейти на героин. Достать его сложнее, он дороже. Но Ян деньги приносил исправно, так что и с приобретением героина проблем тоже не было. «Героин опаснее кокаина в том плане, если вдруг случится передозировка», — задумчиво произнес Гуров. «Да и зависимость от него намного страшнее, и лечению практически не поддается. Только вот зачем она решила сменить коку на героин?» «Похоже, что она сама себя специально загоняла в такой угол, из которого выбраться уже было невозможно». «Но опять же почему?» — рассуждал Кричко. «На психопатку она не была похожа. Характер стервозный. Так тогда она должна была быть полна амбиций и на этих амбициях строить свою жизнь. Стервы они такие, а Татьяна наоборот, пыталась эту жизнь загубить». «Какой-то мазохистский способ самоубийства получается. Медленно ввергать себя в ад, словно в наказание за что-то». Соглашаясь с напарником, кивнул Лев Иванович. «А ведь, казалось бы, с ее-то красотой и умом. Живи и радуйся». Машина остановилась возле дома, где жил Семашка, но Дмитрий выходить из машины не торопился. «Дмитрий, вот тебе задание на завтра», — повернулся к молодому оперативнику Гуров. «Во сколько маша завтра придется написать показания?» «Вот как с ней дела закончишь, так отправляйся в головной офис оператора, на которого зарегистрирована сим-карта Вершининой. Возьмешь там распечатку всех входящих исходящих звонков на ее номер телефона с начала этого года. Хорошо ее изучишь, и все номера телефонов, которые не местные, выделишь и постараешься узнать, на кого эти номера оформлены и где. Понял задачу?» «Понял, Лев Иванович», — сказал Симашка. «Тогда топай, отдыхай». «Завтра созвонимся», — протянул руку Гуров. «До завтра», — попрощался с лейтенантом Кричко. «А как же фотограф?» — спросил Дмитрий. «С ним как быть?» «Я завтра сам им займусь», — ответил Лев Иванович. «Ты, главное, выполни свое задание. Нам очень важно знать, кто, когда и по какому поводу звонил Татьяне в этот период времени. Но сам пока никому не звони по этим номерам». «Вполне возможно, что придется ехать в этот Михайлов и уже там, на месте, разбираться, что и как. Сдается мне, что Кисет все-таки прав, и искать мотив убийства нам нужно в прошлом Татьяны». «Ладно, я пошел». Дмитрий вышел из машины и захлопнул дверцу. «Толковый из него выйдет оперативник», — сказал Кричко. «Поднаберется опыта, еще и нас с тобой за пояс заткнет». Гуров в знак согласия кивнул. «Надо же нам кого-то после себя оставить», — ответил он. «Как-то спокойнее будет рыбу удить, если знаешь, что за спиной оставил надежную смену». «А ты что, на пенсию уже собрался?» — удивился Кричко. «Да нет, еще повоюем», — проговорил Гуров. «Это я так, с перспективой на будущее». «То-то! А то уж я был подумал, что...» «Неправильно ты, Станислав, думаешь. Ну вот память у меня...» хлопнул Лев Иванович себя полбу ладонью. «Совсем забыл, что нас на оперативку утром ждет к себе в кабинет наш любимый начальник. Так что звони Дмитрию и предупреди, чтобы к девяти на работе как штык был. Я за рулем, мне несподручно звонить». Кричко набрал номер телефона Симашко и сказал ему о предстоящем в половине десятого утра собрании в кабинете Орлова.